Нежелательной примесью к розовым мечтам Айки Шонштейна вполне, — вполне-вполне уместный каламбур — был Чанк МакГоуэн. Мистер МакГоуэн также стремился поймать на лету ослепительные улыбки, кидаемые Рози. Но если Айки стоял у задней черты, то МакГоуэн ловил их прямо с ракетки. Вместе с тем МакГоуэн был и другом, и клиента Майки, и частенько после приятной вечерней прогулки по Бауэри-стрит заглядывал в синий свет, чтобы ему помазали йодом царапину или же залепили пластырем порез. Как-то раз к вечеру МакГоуэн с обычной своей непринужденностью манер ввалился в аптеку, ладный, видный с лица, ловкий, неукротимый, добродушный парень и уселся на табурет. — Айки! — обратился он к фармацевту, когда тот принес ступку, сел напротив и принялся растирать в порошок росный ладан. Раскройка уши пошире. Выдай мне зелье, такое, какое мне требуется. Айки внимательно оглядел внешность мистера МакГоуэна, отыскивая обычные свидетельства конфликтов, но ничего не обнаружил. — Снимай пиджак, — приказал он. «Значит, все-таки пырнули тебя ножом в ребра. Сколько раз говорил я тебе, итальяшки до тебя доберутся!» Магоуэн усмехнулся. «Да нет, не они, не итальяшки. Но насчет ребер диагноз ты точно поставил. Верно, это под пиджаком возле ребер. Слушай, Айки, мы, я и Рози, решили нынче ночью удрать и пожениться». Указательным пальцем левой руки и айки крепко придерживал край ступки. Он сильно стукнул по пальцу пестом, но боли не почувствовал, а на лице мистера МакГоуэна улыбка сменила с выражением мрачная озабоченность. — То есть понятно, если она в последнюю минуту не передумает, — продолжал он. — Вот уж две недели утаптываем дорожку, чтобы дать дёру. Сегодня она тебе скажет согласно, а к вечеру — стоп! «Нет, — говорит, — не выйдет. Теперь вот как будто в конец порешили на сегодняшнюю ночь. Рози уж два дня держится, вроде бы не отступает. Но понимаешь ли, до того срока, на какой мы уговорились, еще целых пять часов. Боюсь, в последний момент, когда уже все будет на мази, она опять даст отбой». «Ты сказал, что тебе нужно какое-то лекарство, — напомнил Айки. — На лице мистера МакГоуэна отразились смущение и тревога, отнюдь необычное для него состояние. Он скрутил в трубку справочник патентованных лекарств и с ненужной старательностью насунул его себе на палец. — Понимаешь, я и за миллион не соглашусь, чтобы этот двойной гандикап дал сегодня неверный старт, — сказал он. — В Гарлеме у меня уже снята квартирка, — «Хризантему на столе и все такое. Чайник наготове, только вскипятить. Я уже договорился, церковный говорун будет ждать нас у себя на дому ровно в девять тридцать. Но просто нельзя, чтоб все это сорвалось, если Рози снова не пойдет на попятную». Мистер МакГоуэн умолк весь во власти сомнений. «Я пока еще не усматриваю связи», — сказал Айке отрывисто. О каком зелье ты болтаешь и чего ты хочешь от меня? Старик Ридл меня не жалует, то есть не вот столько, продолжал озабоченный претендент на руку Рози, желая высказать свои соображения до конца. Уже целую неделю он не выпускает Рози со мной из дому. Они меня давно бы выкинули, да не хочется им терять денежки, которые я плачу за стол. Я зарабатываю двадцать долларов в неделю». Рози никогда не раскается, что сбежала с Чанком Макгоуином. Извини, Чанк, сказал Айки. Мне надо приготовить лекарство по срочному рецепту, за ним должны скоро зайти. Слушай, вдруг вскинул на него глаза Макгоуин. Слушай, Айки, нет ли какого-нибудь такого зелья, ну, понимаешь, каких-нибудь там порошков, чтобы если дать их девушке, Она полюбила тебя крепче, а?» Верхняя губа Айки презрительно и высокомерно искривилась. Он понял. Но прежде, чем он успел ответить, Макгоуин продолжал. «Тим Лейси рассказывал, что как-то раздобыл у одной старухи-гадалки такой вот порошок, развел в содовый и скормил его своей девушке. Она едва глотнула, и парень стал для нее первым номером». Все остальные уже в счет не шли, двух недель не прошло, как они окрутились.